Тридцать пятое. Вашингтон, Округ Колумбия. настоящее время. Маркус был раздет догола. Привязан к креслу внутри катера. На глазах повязка. Кто здесь? Можно я? Эй, здесь кто-нибудь есть? Парень выпрямился в кресле. Послышался приглушенный скрип. Он напряженно прислушался. Скрипнуло где-то справа, у двери. Звук повторился. Он шел снаружи. — Эй! Эй! Я здесь! Помогите! Вы меня слышите? Маркус засучил голыми ногами, липкими от собственной мочи. Разум замутился. Боль еще не прошла. Что эта мерзавка с ним сотворила? Засунула что-то в рот, вырубила подчистую. — Я здесь! Прошу вас! Помогите! Мне нужно... Чавкнул воздух. Опять справа. Это открылась дверь. — Слава богу! — воскликнул Маркус. Рано радовался. — Думал, что застрял тут до утра! — пожаловался он невидимому гостю. — Уже начал волноваться. Слава богу, что вы появились! Выгнув спину, как отличник в школе, Маркус выставил подбородок, чтобы спаситель снял с его глаз повязку. Однако тот не торопился ее убирать. Немного растерявшись, Маркус отклонился назад, чтобы выглянуть из-под повязки. Внутри катера было темно, но он чувствовал движение воздуха. Кто-то медленно обошел вокруг пленника. Кто бы вы ни были, я вас слы! Что-то мазнуло по лицу Маркуса, разрезав и смахнув повязку прочь. Он поморгал, привыкая к свету. Лицо его вытянулось, когда он увидел. — Нагнали вы на нас страху, Маркус! — произнесла широкоплечая индианка со смолеными волосами, забранными на затылке в тугой хвостик. Багряно-коричневая кожа досталась ей от отца Шашона, голубые глаза от матери. Последний раз Маркус видел ее год назад, после провала в Монтане. — Тереза, не надо! — взмолился он. Ему хватило ума обратиться к ней настоящим именем — а не кличкой, которой все за глаза ее называли, Финита, как во фразе Финита ля комедия. — Клянусь жизнью, Тереза, я ничего не сделал, — выпалил он, опять обращаясь к женщине по имени, полагая, что избежал ошибки. Будь он умнее, знал бы, что Фините ее кличка нравилась. — Твои друзья волнуются, — произнесла та, замерев на месте и откинув плечи назад. Даже покачивание лодки не нарушало ее позы. Отец научил Терезу держать правильную осанку и много чему еще, как швырять бейсбольный мяч, вязать рыболовные узлы и даже свежевать кроликов без ножа. Став повзрослее, Финита поняла, папе хотелось иметь сына, а получилась дочь. Но когда мать погрязла в наркотиках и совсем потеряла человеческий облик, Отец не отпустил дочь от себя и сбежал из резервации, чтобы Тереза не стала одной из тех индейцев, что, присосавшись к племенной титьке, бьют баклуши на доходы от игорных домов. Самое раннее воспоминание Финиты – то, как она в семилетнем возрасте ныряет в папин пикап, и они тайком уезжают посреди ночи. Лишь много лет спустя она узнала, что отец учинил вечером накануне побега. Однако по сей день запомнила его строгий наказ. Если ты слаб, тебя съедят. Бей гиен, прежде чем они сбегутся на пир. Маркус, ты помнишь тот ресторан в Монтане, где мы сидели? Там еще продавали изумительные бургеры из буйволятины. Тереза, прошу тебя! Ты же понимаешь, я ничего не рассказал. Как он назывался? Финита похлопала по бедру ладонью, пряча в ней старинное оружие под названием «багнак» или «когти тигра». Оно состояло из четырех загнутых лезвий, прикрепленных к поперечному стержню, который легко удерживать в ладони. Финита срезала им повязку, закрывавшую глаза Маркуса, оставив на щеке парня небольшую царапину. Какое-то дурацкое название, вроде текила-пересмешник. — Клянусь племянницами, я ни слова, ни звука! — пролепетал Маркус, заметив, наконец, две капельки крови, скатившиеся со щеки на колени. Он хотел вытереть кровь, но руки все еще были привязаны к креслу. — Помнишь кукурузу с козьим сыром? — Сказка! — продолжала Финита, поднимая с пола одежду Маркуса. Карманы джинсов пустые. Он не дурак, чтобы таскать с собой бумажник. Одноразовый телефон лежал на соседней стойке. Финита проверила остальные карманы. — Маркус, где твой второй телефон? — «Ос Оставил в машине. — Клянусь, его здесь нет. Он снова истекал потом. Ляжки прилипли к ножкам кресла. — Это девушка, Нола. Я знаю, что она нашла твою машину. — Значит, твой телефон у нее, не так ли? — произнесла Финита, осматривая остальную часть каюты. На барной стойке она заметила пустой стакан и пластмассовый колпачок, каким закрывают пузырьки с лекарством. — Она тебе дала какой-то препарат. Вопросы задавала. Я не отвечал. Она знает о Гудине. Спросила о нем по имени но я ничего не сказал, ни словечка. Ты же знаешь, я не такой, правда? Финита уставилась на Маркуса. Ее тело пребывало в полном покое, словно она и не дышала. — Тереза, не надо! Женщина медленно сделала шаг к Маркусу. У пленника из глаз хлынули слезы, из носа потекли сопли. — Умоляю, скажи, что ты мне веришь! — Я тебе верю, Маркус. Со вздохом облегчения Маркус откинул голову назад. В этот самый момент Тереза взмахнула рукой. Тигровый коготь глубоко растек глотку пленника вместе с сонной артерией. В кино кровь из перерезанного горла хлещет во все стороны. В реальной жизни кровоток подчиняется сокращениям сердца. Кровь стекает вниз ленивым водопадом. Маркус хотел еще что-то сказать, но не смог. Достав свой одноразовый мобильник, Финита набрала номер, в то же время не спуская глаз с безжизненного тела. Еще один папин и армейский урок. Всегда доводи дело до конца. Раздался щелчок. Трубку кто-то поднял. Оба абонента не произнесли ни слова. Финита послала условный знак. Но тут, к ее удивлению, там была эта девчонка, Нола Браун, полоснул резкий, как цепная пила, мужской голос. — Не беспокойтесь, — сказала Финита, — я ею займусь. Снова наступило молчание, ответный условный знак. Смотри у меня. Не говоря больше ни слова, оба нажали на отбой. — Гриль на реке, — вспомнила Финита на пороге каюты. Вот как назывался ресторан в Монтане. Барбекю пальчики оближешь.